Глава 4. Торговля людьми Поликс Фен был прав и не прав в одно и то же время. Он был прав в своем мнении, что человек, способный вывести из себя такого деспота, как Джеффрейс, должен был сделать хорошую карьеру, и в то же время он был неправ, считая предстоящую казнь Питера Блада неизбежной. Я уже сказал, что несчастья, обрушившиеся на Блада в результате его посещения усадьбы Оглторп, включали в себя и два обстоятельства положительного порядка. Первое, что его вообще судили, и второе, что суд состоялся 19 сентября. До 18 сентября приговоры суда приводились в исполнение немедленно, но утром 19 сентября В Таунтон прибыл курьер от государственного министра лорда Сандерленда с письмом на имя лорда Джеффриса. В письме сообщалось, что его величество король милостиво приказывает отправить тысячу сто бунтовщиков в свои южные колонии на Ямайке, Барбадосе и на Подветренных островах. Вы, конечно, не предполагаете, что это приказание диктовалось какими-то соображениями гуманности. Лорд Черчилль, один из видных сановников Якова II, был совершенно прав, заметив как что сердце короля столь же чувствительно, как камень. Гуманность объяснялась просто. Массовые казни были безрассудной тратой ценного человеческого материала, в то время как в колониях не хватало людей для работы на плантациях, и здорового сильного мужчину можно было продать за 10-15 фунтов стерлингов. Немало сановников при дворе короля имели основание претендовать на королевскую щедрость, и сейчас представлялся дешевый и доступный способ для удовлетворения их насущных нужд. В конце концов, что стоило королю подарить своим приближенным некоторое количество осужденных бунтовщиков. В своем письме лорд Сандерленд подробно описывал все детали королевской милости, заключенной в человеческой плоти и крови. Тысячи осужденных отдавалось восьми царедворцам, а сто поступали в собственность королевы. Всех этих людей следовало немедленно отправить в южные владения короля, где они должны были содержаться впредь до освобождения через десять лет. Лица, которым передавались заключенные, обязывались обеспечить их немедленную перевозку. От секретаря лорда Джеффриса мы знаем... Как в эту ночь верховный судья в пьяном бешенстве яростно поносил это недопустимое, на его взгляд, милосердие короля? Нам известно, что в письме, посланном королю, верховный судья пытался убедить его пересмотреть свое решение, однако король Яков отказался это сделать. Не говоря уже о косвенных прибылях, которые он получал от этого милосердия, Оно вполне соответствовало его характеру. Король понимал, что многие заключенные умрут мучительной смертью, будучи не в состоянии перенести ужасы рабства в Вест-Индии, и судьбе их будут завидовать оставшиеся в живых товарищи. Так случилось, что Питер Блат, а с ними Эндрю Бэйнс и Джереми Пит, вместо того, чтобы быть повешенными, колесованными и четвертованными, как определялось в приговоре, были отправлены вместе с другими пятью десятью заключенными в Бристоль, оттуда морем на корабле «Ямайский купец». От большой скучности, плохой пищи и гнилой воды среди осужденных вспыхнули болезни, унесшие в океанскую могилу одиннадцать человек. Среди погибших оказался несчастный Бэйнс. Смертность среди заключенных, однако, была сокращена вмешательством Питера Блада. Вначале капитан ямайского купца Браньви и угрозами встречал настойчивые просьбы врача разрешить ему доступ к ящику с лекарствами для оказания помощи больным. Но потом... Капитан Гарднер сообразил, что его чего доброго еще притянут к ответу за слишком большие потери живого товара. С некоторым запозданием он все же воспользовался медицинскими познаниями Питера Блада. Улучшив условия, в которых находились заключенные, и, наладив медицинскую помощь, Блад остановил распространение болезни. В середине декабря ямайский купец бросил якорь в Карлайлской бухте, и на берег были высажены 42 оставшихся в живых повстанцев. Если эти несчастные воображали, а многим из них, видимо, так оказалось, что они едут в дикую, нецивилизованную страну, то одного взгляда на нее, брошенного во время торопливой перегрузки живого товара с корабля в лодке, было достаточно для того, чтобы изменить это представление. Они увидели довольно большой город с домами европейской архитектуры, но без сутолоки, характерной для городов Европы. Над красными крышами возвышался шпиль церкви, вход в широкую бухту защищался фортом, из амбразур которого во все стороны торчали стволы пушек. На отлогом склоне холма белел фасад большого губернаторского дома, холм был покрыт ярко-зеленой растительностью, как бывает в Англии в апреле, и день напоминал такой же апрельский день в Англии, поскольку сезон дождей только кончился. На широкой мощёной набережной выстроился вооруженный отряд милиции, присланный для охраны осужденных. Здесь же собралась толпа зрителей по одежде и по поведению, отличавшейся от обычной толпы в любом морском порту Англии, только тем, что в ней было меньше женщин и больше негров. Для осмотра выстроенных на малоосуждённых приехал губернатор Стит. Низенький полный человек с красным лицом, одетый в камзол из толстого голубого шелка, обильно разукрашенный золотыми пузументами. Он слегка прихрамывал и потому опирался на прочную трость из черного дерева. Вслед за губернатором появился высокий дородный мужчина в форме полковника барбадосской милиции. На большом желтоватом лице его словно застыло выражение недоброжелательства. Рядом с ним шла стройная девушка в элегантном костюме для верховой езды, широкополая серая шляпа, украшенная алыми страусовыми перьями, прикрывала продолговатое, с тонкими чертами лицо, на котором тропический климат не оставил никаких следов. Локоны блестящих каштановых волос кольцами падали на плечи, широко поставленные карие глаза открыто смотрели на мир, и на лице ее вместо обычного задорного выражения сейчас было видно сострадание. Питер Блац похватился, поймав себя на том, что он не сводит удивленных глаз с очаровательного лица этой девушки, находившейся здесь явно не на месте. Обнаружив, что она, в свою очередь, Так же пристально его разглядывает, Блад поежился, чувствуя, какое печальное зрелище он представляет. Немытый, с грязными и спутанными волосами и давно не бритой черной бородой, в лохмотьях оставшихся от некогда хорошего камзола, который сейчас обезобразил бы даже огородное пугало, он совершенно не подходил для того, чтобы на него смотрели такие красивые глаза. И тем не менее эта девушка с каким-то почти детским изумлением и жалостью продолжала его рассматривать. Затем она коснулась рукой своего компаньона, который с недовольным ворчанием повернулся к ней. Девушка горячо говорила ему о чем то но было совершенно очевидно, что полковник слушал ее невнимательно. Взгляд во маленьких блестящих глаз, расположенных близко к мясистому крючковатому носу, перешел с нее и остановился на светловолосом крепыша Питти, стоявшем рядом с Бладом. Но тут к ним подошел губернатор, и между ними завязался общий разговор. Девушка говорила очень тихо и Блат ее совсем не слышал. Слова полковника доносились до него в форме неразборчивого мычания, губернатор же, обладавший пронзительным голосом, считал себя остроумным человеком и любил, чтобы ему все внимали. Послушайте, мой дорогой полковник Бишоп, вам предоставляется право первого выбора из этого прекрасного букета цветов и по той цене, которую вы назначите сами, а всех остальных мы продадим с торгов. Полковник Бишоп кивнул головой в знак согласия. Ваше превосходительство очень добры, То клянусь с честью, это не партия рабочих, а и стадо кляч. вряд ли от них будет какой-нибудь толк на плантациях. При зрительной щуре маленькие глазки он вновь осмотрел всех осужденных и выражение злой недоброжелательности на его лице еще более усилился. Затем, подозвав к себе капитана ямайского купца Гарднера, он несколько минут разговаривал с ним, рассматривая полученный от него список. Потом полковник сунул список обратно к Гарднеру и подошел к осужденным повстанцам. Подле молодого моряка из Садшира Биш постановился. Ощупав мускулы на руках Пита, он приказал ему открыть рот, чтобы осмотреть зубы, облизнулся, кивнул головой и, не поворачиваясь, буркнул шедшему позади него Гарднеру. За этого пятнадцать фунтов. Капитан скорчил недовольную гримасу. — Пятнадцать фунтов? Это не составит и половину того, что я хотел просить за него. — Это вдвое больше того, что я был намерен заплатить, — проворчал полковник. Но эти тридцать фунтов за него слишком дешево, Ваша честь. За такую цену я могу пить негра. Эти белые свиньи не умеют работать и быстро дохнут в нашем климате. Гарднер начал расхваливать здоровье Пита. Его молодость и выносливость словно речь шла не о человеке, а о ючном животном. Впечатлительный Пит стоял молча, не шевелясь. Лишь румянец, то появлявшийся, то исчезавший на его щеках, выдавал внутреннюю борьбу, которую вел с собой молодой человек, пытаясь сохранить самообладание. У Питера Блада эта гнусная торговля вызывала чувство глубочайшего отвращения. В стороне от всего этого прогуливалась, разговаривая с губернатором, девушка, на которую Блад обратил внимание, Губернатор прыгал около нее, глупо улыбаясь и прихорашиваясь. Девушка, очевидно, не понимала, каким мерзким делом занимался полковник. А «Быть может», — подумал Блад, — «это было ей совершенно безразлично». В эту секунду полковник бишеп повернулся на каблуках, собираясь уходить. «Двадцать фунтов и не пенса больше. Это моя предельная цена. Она вдвое больше той, какой вам предложит крабстом. Капитан Гарднер, поняв по его тону, что это действительно окончательная цена, вздохнул и согласился. Бишоп направился дальше, вдоль шеренги заключенных. Блада и стоявшего рядом с ним худого юношу, полковнику, достоил только мимолетным взглядом. Однако следующий за ними мужчина средних лет и гигантского телосложения по имени Волверстон Потерявший глаз в сражении при Исаджмуре привлек себе его внимание, и торговля начала сном. Питер Блад стоял в ослепительных лучах солнца, глубоко вдыхая незнакомый душистый воздух. Он был насыщен странным ароматом, состоящим из смеси запахов компешевого дерева, ямайского перца и душистого кедра. Необычайный этот аромат заставил его забыть обо всем и погрузиться в бесполезные размышления. Он совершенно не был расположен к разговорам, также чувствовал себя и Пит, молча стоявший возле Блада и думавший о неизбежной разлуке с человеком, рядом с которым плечом к плечу он прожил смутные месяцы и полюбил его, как друга и старшего брата. Чувства одиночества и тоски властно охватили его, и по сравнению с этим, все, что он пережил раньше, показалось ему незначительным. Разлука с доктором была для Пита мучительным завершением всех обрушившихся на него несчастья. К осужденным подходили другие покупатели, рассматривали их, проходили мимо, но Блад не обращал на них внимания. Затем в конце шеренги осужденных произошло какое-то движение. Это Гарднер громким голосом сообщал, что-то толпе остальных покупателей, ожидавших, пока полковник Бишоп отберет нужных ему людей. После того, как Гарднер закончил свою речь, Блад заметил, что девушка говорила о чем-то Бишопу и хлыстом с серебной рукояткой показывала на шеренгу. Бишоп, прикрыв глаза рукой от солнца, поглядел на осужденных и двинулся к ним, тяжелой и раскачивающейся походкой вместе с Гарднером и в сопровождении шедших позади девушки и губернатора. Медленно идя вдоль Ширенги, полковник поравнялся с Бладом и прошел бы мимо, если бы девушка не коснулась своим хлыстом руки Бишопа. «Вот этот человек, которого я имела в виду», — сказала она. Этот. — спросил полковник, и в его голосе прозвучало презрение. Питер Блад пристально всматривался в круглые глазки полковника, глубоко сидевшие, как изюминки, в пудинге на его желтом мясистом лице. Блад чувствовал, что этот оскорбительный осмотр вызывает краску на его лице. «Ба!» — услышал он голос Бишопа. «Мешок, костей! Пусть его берет кто хочет!» Он повернулся, чтобы уйти, — Ну тут вмешался Гарнер. Он, может быть, и тощ, но зато вынослив. Когда половина арестантов была больна, этот мошенник оставался на ногах и лечил своих товарищей. Если бы не он, то покойников на корабле было бы больше, ну, скажем, пятнадцать фунтов за него, полковник. Ведь это ей-богу дешево. Еще раз говорю, Ваша честь, он вынослив и силен, хотя и тощ. Как раз такой человек, который вынесет любую жару, климат никогда не убьет его. Губернатор Стид захихикал. Слышьте, полковник, положитесь на вашу племянницу. Женщина сразу оценит мужчину, едва лишь на него взглянет. Он рассмеялся, весьма довольный своим остроумием, но смеялся он один. По лицу племянницы Бишепа пронеслось облачко раздражения. А сам полковник был слишком поглощен мыслями об этой сделке, чтобы обратить внимание на сомнительный юмор губернатора. Он пошевелил губами и почесал рукой подбородок. Джереми Пит почти перестал дышать. «Хотите десять фунтов?» — выдавил из себя, наконец, полковник. Питер Блад молил Бога, чтобы это предложение было отвергнуто. Мысль о том, что он может стать собственностью этого грязного животного и в какой-то мере собственностью кореглазой молодой девицы, вызывала у него величайшее отвращение. Но раб есть раб, и не в его власти решать свою судьбу. Питер Блад был продан пренебрежительному покупателю, полковнику Бишопу, за ничтожную сумму в десять фунтов стерлингов.